и овладение территорией бывшей Польши и переноса боевых действий на территорию собственной Германии со стремительным наступлением на Берлин. В. быть готовым к нанесению концентрических ударов против Румынии из районов Черновицы-Кишинева с ближайшей целью разгромить северное крыло румынской армии и выйти на рубеж реки Молдова-Яссы. Документ был подписан Тимошенко и Жуковым. Силы противника в этом плане оценивались следующим образом. На сегодняшний день, утверждалось в плане, на границах Советского Союза сосредоточено 86 пехотных, 13 танковых, 12 моторизованных, одна кавалерийская дивизия. а всего до 120 дивизий. В процессе нашего наступления немцы и их союзники потенциально могут довести это число до 180 дивизий. Однако, вероятнее всего, главной силы немецкой армии в составе 76 пехотных, 11 танковых, 8 моторизованных, 2 кавалерийских и 5 воздушных, а всего до 100 дивизий, Будут развернуты к югу от линии Брест-Демблин для нанесения удара в направлении Ковель ровно Киев. Чтобы предотвратить это, план считал необходимым ни в коем случае не давать инициативу действию немецкому командованию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент. когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. Данные о противнике в плане были даны так затейливо, что Сталин даже вынул трубку изо рта и спросил Жукова, сколько немцы имеет сейчас всего дивизий на нашей границе. Начальник генштаба вынул в справки генерала Голикова из папки и доложил, что на 5 мая 1941 года на границе с СССР немцы держат примерно 107 дивизий, включая 6 дивизий, расположенных в районе Данцига и Познани, и 5 дивизий Финляндии. Из этого количества дивизий в Восточной Пруссии 23-24 дивизии, в Польше против Западного фронта 29 дивизий, против Киевского округа Юго-Западного фронта 31-34 дивизии, в Румынии и Венгрии 14-15 дивизий. Они начали развертывание, поинтересовался войщ. Жуков признался, что никаких данных об этом не имеется. «Так в чем вы хотите их упредить, товарищ Жуков?» спросил Сталин. «Если мы уже начали...» Развертывание, а они нет. Жуков молчал. Молчал, разумеется, и Тимошенко. Сталин хорошо знал, в чем дело. Генштаб желал начать операции как можно быстрее, пока Красная Армия почти по всем показателям имеет тройное преимущество над противником. Классическое преимущество для полного успеха наступательной операции. Представленном ему плане наступления было предусмотрено все, кроме одного и, пожалуй, самого главного. Там даже в рекомендательном смысле ничего не говорилось о сроке начала операции. Не говорилось, потому что ВОЩ это делать запретил. Все сроки установит он сам, потому что только он один имеет всю информацию об обстановке. Все мероприятия по развертыванию... приказал вождь, что-то подсчитывая в уме, закончить примерно к первому июля, ну, скажем, к третьему, не позднее. И только не поддавайтесь ни на какие провокации со стороны немцев и их не провоцируйте. И помните, Германия никогда не пойдет на нас войной, не покончив с Англией. «А мы выберем нужный момент». Все знавшие Сталина в те времена обратили внимание, что примерно со второй половины мая он вдруг стал опасаться каких-то провокаций, постоянно указывая на них не поддаваться.